Свадьба Стив, юноша ироничный, насмешливый С удовольствием поддается на мой шутливый тон Он любит, когда я над ним подшучиваю Самоирония – его стиль Я живу в доме его родителей в городке Уитон И часто вижу там его подругу Пэм Она тоже студентка И под стать Стиву смешливо Они дружат со школы Раньше называли друг друга «schoolmate», потом «date» А теперь вот бойфренд и girlfriend. Когда я приезжаю через год, Стив сообщает мне о важном событии. Он стал фиансе, женихом. Вспомнив о той шутейности, кое в России приличествует этому слову, а также о самоиронии Стива, я стала над ним подшучивать. Я пропела ему песенку «Тили-тили, тесто жениха и невеста» и постаралась перевести посмешней. Но Стив не улыбнулся. Над этим нельзя шутить, — объяснил он мне очень мягко, стараясь не обидеть. Это слишком важный шаг. Да, в этом я убеждалась много раз. Брак для американца — это очень серьезно. Здесь невозможна такая постановка. Давай, мы поженимся, а там видно будет. Прежде чем прийти к этому важному решению, молодые люди проводят обычно самый тщательный подсчет. Прежде всего, возраст. Если речь идет о девушке моложе 24 и юноше до 26, они, вероятнее всего, торопиться с бракосочетанием не будут. Словом, говоря сухим языком статистики, возраст вступления в брак молодых американцев существенно повысился. Это в целом. Если же посмотреть на динамику по различным социальным категориям, разница будет еще больше. Поскольку я, как обещала, пишу в основном о горожанах, имеющих высшее образование и, соответственно, доход выше среднего, то должна заметить, они вступают в свой первый брак еще поздней. Причины? Их несколько. Растет престиж высшего образования. Все больше людей принимают решение поступить в университет или колледж. Учеба в Америке стоит дорого. Год обучения в государственном университете – 25-30 тысяч долларов, а в элитном еще дороже, например, в Гарварде – 50 тысяч долларов. Материально поддерживать детей после школы в Америке не принято. Даже если родители соглашаются оплатить учебу в ВУЗе, то лишь частично. Остальное следует взять на себя самому студенту. Обычно он берет кредит в банке, который может начать выплачивать уже во время учебы. Но для этого надо много работать. Учеба, работа, безденежья какая уж тут женитьба. Чаще всего, однако, кредит приходится отдавать банку после диплома, с зарплаты. Эта кабала может затянуться на несколько лет. Молодой же американец, как я сказала, на брак смотрит серьезно и расчетливо. Он скрупулезно считает, сколько денег придется потратить на аренду квартиры. Жить дипломированному специалисту в доме родителей, если он к тому же женат, просто неприлично. В снятую квартиру, очевидно, придется покупать мебель. Пусть недорогую, пусть по минимуму. Все равно это деньги, и деньги существенные. Дальше. Машина. Конечно, ко времени окончания университета автомобиль у каждого, скорее всего, есть. Но одно дело бедный студент, другой специалист с дипломом. Ему иметь старую машину не пристало. Вернее всего, придется покупать два новых автомобиля, пусть в кредит, с рассрочкой, пусть даже вообще не из магазина. Это может быть подержанная машина, уже набегавшая какие-то километры, но обязательно хорошего бренда, то есть торговой марки. И она, конечно, тоже будет стоить немалых денег. Любую машину надо застраховать. Сумму эту нельзя не учитывать. Однако страхование автомобиля еще терпимо по сравнению со страхованием здоровья своего и своей семьи. В любом разговоре с работодателем о предполагаемом контракте кандидат прежде всего поинтересуется, входит ли в условии договора плата за страховку. Университетская система в этом смысле очень гуманна. Организация оплачивает ваше лечение. Если речь идет о больших и богатых компаниях, например, в частном университете, то они берут на себя медицинские расходы и на вас, и на вашего супруга, и на ваших детей. Но это если вам повезет с компанией. Если же вы специалист начинающий, ничем еще себя не проявили, вряд ли вам предложат такие выгодные условия. Страховые расходы или хотя бы их часть вам придется взять на себя. Оплата бытовых услуг, электричество, газа, горячей воды, вывозы мусора, уборки территории вокруг дома, покупка одежды, похода в ресторан, пусть и недорогие, расходы на отдых. все, все учтут, посчитают влюблённые. И только после этого зададут друг другу главный вопрос. Можем ли мы себе позволить образовать новую семью? Еще раз подчеркну, помощь родителей не только не учитывается – Она вообще не предполагается ни в каком виде. Ну, может быть, позже, когда они уже после свадьбы надумают купить собственный дом, может, тогда и попросят денег. Но, конечно, в долг. Только с полной, а, возможно, и процентной отдачей. И вот, сидя в обнимку и раскладывая все расходы, которые им предстоят перед свадьбой, бой и гиллфренды чаще всего приходят к печальному выводу. Это замечательное событие пока придется отложить. Это одна из причин поздних браков. Есть и другие. Самая примечательная черта в картине предбрачной жизни Америки – это ее великовозрастные невесты. Относится это преимущественно к образованным девушкам. Я сужу по студенткам, аспиранткам и молодым сотрудницам разных университетов. С аспиранткой Университета Олда Миллианштадт Мэри Пирсон мы провели много вечеров за длинными и не по-американски задушевными беседами. Человек она лучезарный. Улыбка не от вежливости, а от радостного восприятия мира не сходит с лица. Она всегда в хорошем настроении, всегда откровенна и готова к самым открытым разговорам о себе, своей жизни, своих планах. У Мэри замечательный бойфренд Марк, он учится в медицинском колледже в другом городе. От него до Норфолка 200 миль, 3,5 часа на машине. Тем не менее, он приезжает к Мэри регулярно, каждую пятницу. Проводит здесь двое суток и в воскресенье возвращается обратно. Когда они прощаются, видно, как им трудно дается это расставание еще на неделю. Но теперь до свадьбы уже немного осталось, утешаю я Мэри, когда мы остаемся вдвоем. Сколько Марку до окончания? Два года, отвечает она. Но это ничего не значит. Мне еще рано выходить замуж. Сколько тебе лет, Мэри? Двадцать семь. Как минимум три года надо подождать. Зачем же так долго ждать? Ну, во-первых, мне нужно закончить аспирантуру, защищаться, получить ученую степень, на это положим полтора года. Во-вторых, много сил идет на поиск работы. Филолог ведь не самая дефицитная профессия. В-третьих, не могу же я выйти замуж в первый год работы, когда надо себя зарекомендовать с лучшей стороны. А почему это нельзя сделать, будучи замужем? Нет, это невозможно, ведь конкуренция очень велика. Чтобы сделать карьеру, надо бросить на нее все силы, массу времени. На работе надо полностью сосредоточиться, и потом пойдут ведь дети... «Дети, положим, могут образоваться и раньше», — говорю я, вспоминая их с Марком бледные лица и запавшие счастливые глаза по утрам. «О, вот этого я и боюсь больше всего. Аборт я делать не хочу, это против моих убеждений. Тогда придется готовить свадьбу». «Послушай, Мэри, я несколько удивлена такой рациональностью ее матримониальных планов. Но мне кажется, ты любишь Марка?» «Очень люблю». Мы постараемся найти работу поближе друг к другу, чтобы не тратить столько времени на езду. Но ведь так можно прожить всю жизнь. Нет, после 30 уже нельзя. Позже трудно рожать, да и на здоровье ребенка это может плохо отразиться».